глава пять вот то ж моя нижняя челюсть точно коленные суставы повредила а глаза прочно зафиксировались на лбу потеряв дар речи я лишь тщетно пыталась что называется закрыть рот все кружилось как в калейдоскопе один из ребят у гражданской одежде которого сослуживцы величали андреем пригласил понятых Произведенный обыск принес положительные результаты. Им даже не пришлось шарить по закоулкам моей квартиры. То, что они искали, нашлось в прихожей в верхнем ящике тумбочки у зеркала. Там обычно я хранила ключи и прочую тысячу мелочей, необходимых в хозяйстве. Андрей с победным видом извлек оттуда коробку с ампулами клофелина. две ампулы в ней отсутствовали я молча наблюдала за священно действиями с углюстителей порядка и в душе благодарила бога за то что он не спаслал мне озарение и я оставила пленки и портативный магнитофон в гараже вот милая таня кого пора голубков лопушиной называла достойная кличка для меня о уши в дерьме супер детектив предсказания косточек сбылись как всегда и дом родной придется покинуть это решение созрело у меня сразу и сомнению не подлежало вам татьяна александровна лучше сказать правду нам собственно говоря и так все известно да что вам известно взорвалась я клофилин мне вчера подбросили здесь дурдом был в щитке короткое замыкание темень и массовая беготня по этажам возможно можно было бы принять как одно из версий если бы не одно но какое но господин капитан я с владимиром ивановичем познакомилась два дня назад за что мне было его убивать у вас были на то основания ведь свое состояние сабельфельд по завещанию оставил вам «Какое завещание! Что вы такое говорите? Такого не может быть! Чертовщина какая-то!» «Завещание! Вы — наследница Сабельфельда!» Вот так меня угораздило влезть в мышеловку, где даже сыра не было. Попала, как кур во щип. Мне нравится. «Одевайтесь, Татьяна Александровна, вы арестованы!» я не возражала это было бесполезно у лиги есть мотив преступления тоже а истина их не интересовала раскрываемость преступлений главный показатель работы блюстителей порядка истина была нужна только мне и ради этого я пошла бы на все поэтому единственное верное решение избавиться от опеки вы хоть пресловутое завещание это покажите, а то понимаешь ли наследница миллионов и такое непочтительное отношение ко мне уже вервернулось самообладание, я вновь стала самой собой, ничто нас в жизни не может вышибитьить из седла, разумеется, покажем не здесь не тратьте понапрасну свое и наше время одевайтесь. Я надеюсь, без свидетелей одеться могу. Не волнуйтесь, Татьяна Александровна, я отвернусь. Капитан скупо улыбнулся. Я одевалась не спеша, как в замедленном кино. При необходимости я могу сделать это по-солдатски за 45 секунд. Но в этот раз на облачение в свитер я потратила не менее двух минут. Когда мужчина теряет терпение, он не может быть. он теряет и бдительность а тут целых трое мужчин после свитера я еще побродила по квартире в поиске часов и наконец решив что терпению моих новоиспеченных опекунов наступил предел вышла в прихожую план мой был обмозгован, и я приступила к его исполнению прежде всего обувь она должна быть удобной поэтому сапоги на высоком каблуке отпадают я достала из шкафа ботинки, которые в шутку величаю коньками и надев их не спеша зашнуровала все трое стояли за моей спиной уже закипая шапка конечно вязаная только она сможет соответствовать верхней одежде которой я намерена воспользоваться и еще у нее огромное преимущество она без труда поместится в мою миниатюрную сумочку на шею вместо шарфа цветной платок необходимая деталь для перевоплощения ой пардон я сумочку возьму не спеша вернулась в зал взяла сумочку кинула в нее кости без них я не представляла себе дальнейшее расследование и выдвинув ящик бельевого шкафа извлекла носовой платок. все трое неотступно следили за моими действиями татьяна александровна капитан нервно поправил шапку на голове иду уже оставалось самое главное в шкафу в прихожей висела серая куртка из плащвки незаметная неброская я ее зову дежурной она у меня оборудована кое чем на всякий непредвиденный случай и слава богу при обыске не стала объектом внимания а зря во первых она двухсторонняя в левом кармане куртки лежали запасные ключи от машины от квартиры ключи от бабушкиной квартиры которые я пользуюсь в чрезвычайных обстоятельствах и ключи от чердака своего дома а в правом кармане то, что расчистит мне дорогу. Баллончик с нервно-паралитическим газом. Я застегнула молнию и, взглянув на себя в зеркало, стала якобы подправлять платочком косметику на лице. Правая рука в кармане в это время приводила баллончик в боевую готовность. А дальше дело техники. Защитив свое лицо платочком, я нажала на клапан, направив струю на неожидающих подвоха милиционеров. Звуковое оформление этого действия мужчинами я опускаю. Скажу только, что пулей выскочить из двери и взлететь на последний этаж я успела. И когда я в челме, сооруженная из платка синего цвета в белый горошек, вышла из другого подъезда, милиционер, общавшийся с коллегами по рации, стоя у машины с открытой дверцей, не обратил на меня никакого внимания я спокойно завернула за угол и только там дала волю своим ногам развив с спрнтерскую скорость втиснувшись в переполненный троллейбус я отправилась на свою конспиративную квартиру поминая при этом добрым словом свою безвременно усопшую бабушку в голове моей был сплошной сумбур даже кошмарная давка на сей раз не волновала мою нервную систему я покорно принимала тычки в бок и в спину тупо обозревая рекламные плакатики наклеенные на окнах троллейбуса и один из них навел меня на мысль о возможности временного спасения вы хотите изменить цвет глаз тогда обращайтесь к нам фирма ока обеспечит вас контактными линзами самого лучшего качества мысль конечно интересная вывалившись с очередной порцией содержимого троллейбуса на улицу я сначала отправилась в магазин волнение всегда отрицательно сказывается на моем аппетите отрицательно в том смысле что когда начинаются всякие передряги У меня появляется дикое желание что-нибудь пожевать, а в итоге пострадает фигура вот так теперь можно и в берлогу на зимовку затарились в квартире все было покрыто пылью двухмесячной давности. здесь я бываю редко и как правило приводят меня сюда только чрезвычайные обстоятельство сначала позвоню с ветке. потом еда и небольшая уборка в тот момент я не обратила внимания на то что запасных ключей от гаража на их обычном месте на тумбочке не было свет как к счастью оказалось дома привет светик привет тань как жить молодая бьет ключом только все по темечку норовит у меня к тебе дело срочное очень срочное какое ты не слишком занята да как тебе сказать пытаюсь заниматься хозяйством а что свет не откажи другу верному старому мне срочно надо постричься и покрасить волосы о господи ты с ума сошла что понимать это как отказ что ли да какой отказ ты меня просто ошарашила с чего это вдруг стричь волосы потом объясню бери ножницы черную краску и приезжаю в бабулькину квартиру черную и почему в бабулькину что- то серьезное потом свет я же сказала не по телефону до приезда подруги я успела сварить супчик пакетный и сосиски уборка подождет мы пообедали вместе я рассказала ей о своих приключениях о побеге ну от чего тебе боятся если ты не виновата Сначала это надо доказать, и задача эта непростая. Клофелин действует сразу же. Я все мозги сломала. Скоро сама поверю, что я его отравила. Ведь пока мы приехали, пока поднялись в квартиру, пока я кофе сварила, прошло минут сорок, не меньше. Если ему подмешали бы Клофелин в водку на презентации, то он бы и до машины дойти не успел. Ничего не понимаю. я потерла век и задумалась все события пронеслись передо мной мгновенно и эффект двадцать пятого кадра снова сработал таня меня уговорила эсциале принять она заботится о моем здоровье вот оно это было так громко и неожиданно что светка молча ожидающая продолжение монолога подпрыгнула что вот оно свете клапочка кажется я знаю как это можно сделать было как как расскажи тань светка была заинтригована для нее ведь это была всего лишь детективная история эссенциали понимаешь жена уговорила его выпить эссенциали и что где капсулы эссенциали заряжененные вместо настоящего препарата клофилином идеальный вариант Для подставки лопушины. Гамбит, короче. Какой гамбит? Это начало шахматной партии, в которой ради получения активной позиции жертвуют фигуру или пешку. В данном случае пожертвовали пешкой. Я пешкой оказалась. Вот так, Светик. Ну ты, Танька Вундеркинд, сказала подруга, подцепляя вилкой кусочек сосиски. может свет и вундер но давно уже не кин и я выведу их на чистую воду они мне заплатят за это шахматистка чертова кто шахматистка тезка моя жена сабельфельда портрет ее у них в спальне висит она там сидит за шахматным столиком с фигурой коня в руке и загадочно улыбается сволочь восспина о картине навело меня еще на одну мысль правда пока не оформившуюся аркан арканов но это потом к сразу всего не объять главное я вспомнила что так тревожило меня когда я подслушивал разговор влюбленной голос в влюбленной парочке голос прихожий во время апокалипсиса в нашем подъезде взывавший о необходимости воды принадлежал ринату галиулину клофилин подкинул мне именно он да свет именно так все и было удали содержимое капсулы ее закрыли и шприцом заполнили клофилином для верности вероятно еще в одну капсулу поместили в этом случае время растворения оболочки удваивается а если учесть что эссенциали принимают по две капсулы одновременно то кубика полтора он хлебно если жена его не уговорила по случаю попойки три штуки проглотить что вполне вероятно она трепетно заботилась о его печени как он сам сказал дело ясное что дело темное ну дела как только тебе удается такое распутывать светка подперла кулаками подбородок и с восхищением смотрела на меня господи светка я забыла совсем маруська же там осталась какая маруська где осталась светка никак не могла уловить ход моих мыслей все казалось ей сумбуром. я рассказала ей о котенке который пробрался в квартиру во время вечерней катастрофы и тихо заснул где-то в уголке. и что же теперь как морозьку спасти придумаю что нибудь не все сразу милиционеры ее сами накормят они там теперь дежурить по очереди будут меня шальную поджидаютчи ладно свет давай за стрижку времени в обрез у меня еще куча дел мы настелили сосвет как газет в зале поставили на них стул перед трильяжем и преображение началось как встретчься будем сударыня спросила светлана поднимая и пропуская сквозь пальцы мои белокурые локаны давай карем перевоплощаюсь в ленку в смысле подружка у меня есть такая я давно обратила внимание что мы с ней похожи теперь мне это пригодится зачикали ножницы и мои белокурые пряди повалились вокруг меня на газеты светка закусив нижнюю губу старательно работала ножницами ну вот полюбуйся клёва шарман я с сожалением посмотрела на светлое покрывало из волос на полу и вздохнула у кого то красота требует жертв а у меня жестокая необходимость как это не прискорбно я покрутилась перед зеркалом прическа меня даже немного молодила На меня смотрела из зеркала девочка-подросток. Теперь Светик кардинально черный цвет. С клеенчатым чехлом на голове я занялась уборкой, чтобы не умереть от скуки. Светка мне активно помогала. Пока мои волосы приобретали цвет вороного крыла, в квартире кипела работа. Влажная уборка сделала помещение очень даже жилым и уютным. как в старые добрые времена при жизни бабушки про пылесое в книжный шкаф я достала томик поэзии родник жемчужин вот свет смотри бабушка моя обожжала эту книгу особенно руаи омара хайяма а я ее наследница любовь к хаяму она мне по наследству передала светка смотрела на меня иронически улыбаясь ты что этот хлам читаешь я только детективами увлекаюсь, а это фигня ничего ты не понимаешь рассердилась я тут мудрость народная ты послушай только светка замахала обеими руками не не тань через пару минут краску смывать а мне как раз пары минут хватит чтобы тебя перековать изменить так сказать твое обывательское мировоззрение я открыла страницу наугад и прочитала были б добрые в силе а злые слабы мы б от тяжких раздумий не хмурили л бы если б в мире законом была справедливость не роптали бы мы на превратность судьбы светка смотрела на меня во все глаза тань да это прям про тебя слово в слово то то глупоя тут про нас всех. Вот еще слушаем. Жизнь мгновенье. Вино от печали бальзам. День прошел беспечально, хвала небесам. Будь доволен тебе предназначенной долей. Не пытайся ее переделывать сам. Светка, похоже, потихоньку перековывалась. А я засмущалась от выражения «вино бальзам». Вспомнив, безобразное свое опьянение в ночь под новый год по старому стилю если бы в ту ночь я последовала совету косточек то возможно за утренние часы четырнадцатого января собрала бы достаточно информации которой хватило бы для того чтобы не вляпаться в такую дурацкую историю и не стать наследницей самозванкой и убийцей по совместительству Давай ещё что-нибудь. О чём задумалась? А краску не пора смывать? Ой-ой-ой, конечно, пора. Увлекла меня стихами. Я их в жизни не читала. Давай в ванную. Высушив мне волосы феном и уложив их, Светка полюбовалась своей работой. Ну как? Я покрутила головой. С непривычки она была необычайно лёгкой. Класс! У тебя золотые руки, Свет! Она довольно улыбнулась. «Ну уж!» «Все, Тань, я побежала. Дела!» «Спасибо, Светик!» Я чмокнула подругу в щеку. Светка испарилась, а я продолжила работу над созданием нового имиджа. Порывшись в бабушкиной шкатулке, я извлекла карандаш-ляписа – средство для прижигания бородавок. В детстве я обожала рисовать им родинки на лице. такие родинки образовавшиеся в результате ожога кожи не сходили по неделие а то и более так что этот эпизод из детства помог мне стать еще больше похожей на мою подружку ленку оставались глаза, а в этом мне обязана помочь фирма ока куда я незамедлительно позвонила. там мне пообещали без проблем поменять цвет глаз с помощью линз глаза красить не буду весь акцент на губы я накрасила их яркой помадой слегка изменив линию оставалось подобрать гардероб серая куртка сделала свое дело и должна снова занять свой боевой пост в шкафу до следующих потрясений. а из шкафа была извлечена бабушкина каракулевая шуба. Не фонтан, конечно, но когда-то в более сложные в финансовом отношении времена я ее носила. В связи с улучшением бюджета я ее списала, но, слава богу, не додумалась отнести в комиссионку. В данной ситуации шуба оказалась весьма кстати. Облачившись в нее и надев на шею белый вязаный шарфик, я задумалась по поводу головного убора с обувью проще потянут те самые ботинки коньки я подумала что нулевая температура не успеет переохладить мое серое вещество за время которое я потрачу на дорогу к магазину головные уморы ведь он находился всего через два дома на московской посмотрев на себя в зеркало я осталась довольна своим не слишком респектабельным видом даже мои знакомые с большим трудом признали бы во мне таню иванову теперь еще один звонок мне было необходимо знать присутствуют ли коллеги воле судьбы оказавшаяся по другую сторону баррикады в моей квартире меня волновала судьба маруськи осташаяся в очередной раз сиротой на том конце провода взяли трубку вас слушают говорите меня там ждали надеялись на возвращение блудной дочери в родной обитель, а может уже и о явке с повинной размечтались бедняги и напрасно я своим клиентам попавшим в щекодливую ситуацию всегда убежище предоставляю а теперь сама попала в такую ситуацию. и сама себе клиенткой стала а уж за себя родную я постоять умею, так что пускай ждут у моря погоды заодно маручку покормят, поэтому на троекратное алло я просто повесила трубку за котенка я была теперь спокойна от голода и одиночества помереть не дадут очень неосмотрительно с моей стороны завести живность поддавшись минутному порыву ведь мы ответственны за тех кого приручили как говаривал любимый мною в детстве маленький принц уже взявшись за ручку двери я вспомнила что не бросила кости ни разу с тех самых пор как по их предсказанию покинула дом я прошла на кухню и достав кости из сумочки задала им самый животрепещущий вопрос. как я выпутаюсь из такой дурацкой ситуации кости меня утешили выдав комбинацию четыре плюс двадцать плюс двадцать пять в принципе нет ничего невозможного для человека с интеллектом это уже лучше косточки по моему отсутствием интеллекта я не страдаю и хотя труды жанжака руссо навивают на меня сон. я не считаю себя необразованной ведь к другим классикам я более лояльна это дело вкуса а кроме того у меня есть жизненный опыт и житейская мудрость если все же кому то я кажусь лопушиной то это говорит исключительно о моих актерских данных вот так вперед танюша в магазине головные уборы я подобрала себе берет в тон шарфу Сдвинув его на голове немного на бок, чтобы кардинально черные волосы выглядывали с правой стороны, я отправилась в фирму Ока. Погода была теплая и влажная. Под ногами снова хлюпало. Нынешняя зима изгаляется над народом, как хочет. В иной день на улицу выходить противно. 17 января. был именно такой день и все же давки в троллейбусе я предпочла пешую прогулку тем более фирма находилась в пятнадцатьнадцати минутах ходьбы на углу радищего и немецкой если у вас дорогой читатель имеется солидных размеров кошелек и желание преобразиться посетите фирму ока лично я осталась довольна теперь следовало предупредить ленку о появлении ее двойника и убедить ее мающуюся наверное от бездельия в связи с карантином помочь подруге выпутаться мобильный телефон тоже остался в машине так что придется воспользоваться телефоном автоматом но трубку никто не взял ленки не было дома что меня жутко огорчило без ее прав Я не смогу водить свою девятку. Но ничего не поделаешь. Придется возвращаться в нелегальную берлогу и ждать. Побродив бесцельно по улицам, я купила в киоске земское обозрение и отправилась в квартиру. Сварив себе кофе, я выпила его, изучая местные новости, где меня ужасно заинтересовала одна статья. Она называлась «После бала». в статье рассказывалось как некая аферистка т фамилия не указывалась в интересах следствия воспользовавшись необычайной доверчивостью предпринимателя подбила его несчастного оформить завещание на ее имя а затем после банкета отравила его в своей собственной квартире это же надо какая глупая отравительница не нашла более подходящего места хотя бы на том же банкете к детьма народу дураку должно быть ясно что версия шита белыми нитками а они это даже в газету тиснули хоть бы написали что умер при невысненных обстоятельствах майоры пронин ее мое а вот завещание очень интересная деталь и каким образом эту деталь состряпали мне тоже предстоит выяснить как же мне нужна ленка еще неплохо было бы с кирсановым пообщаться чтобы он просветил меня по поводу завещания он же наверняка в курсе и небось думает что его бывшая однокурсница перепрофилировалась в аферистке от этой мысли у меня противно защемило сердце но кирсанов в это время на работе а звонить ему туда я разумеется не рискнула поговорить с ним я могла только вечером я снова набрала ленкин номер и вздохнула с облегчением она взяла трубку привет елена михайловна где ж ты бродишь не сидится тебе дома в то время когда тебя подруга разыскивает привет что случилось тань всемирный поток что ли начинается а ты меня предупредить хочешь И в ноом копчеге укрыть обычно я тебя с семью собаками разыскиваю а ты как летучий голландец исчезаешь его в магазин только сходила лен ты только не падай но ноэ вковчег мне понадобится та ну нужна твоя помощь ленкин голос сразу зазвучал тревожно что нибудь серьезное таня серьезнее некуда по телефону не расскажешь бери свои водительские права и чеши ко мне в бабушкину квартиру и еще добавила я уже шутливо когда увидишь в дверях моей квартиры свое отражение не подай в обморок оокей в смысле увидишь приезжай только поторопись а то враг в моем тылу не дремлет пока ленка получила свои права вместе со мной я ее убедила в том что иметь права современной девшке просто необходима, а машина дело наживное, но машины у ленки по сей день не имелось учительская зарплата не предполагает трат на предметы роскоши, поэтому ее права без дела пылились в ящике шкафа она пользовалась ими лишь иногда летом, когда отец милостиво разрешал ей Под его строгим контролем порулить на загородной дороге при поездке на дачу к своим обшарпанным москвичом четыреста двенадцать он дорожил больше чем своим здоровьем так что лишившись прав на некоторое время ленка не испытает особых неудобств не то что я чтобы убить время до приезда подруги я пару раз бросила кости приготовила бутерброды с паштетом скипятила воду и заварила свежий чай кости пообещали мне и новые яркие впечатления и неприятности вот и пойми их разбери неприятности обнаружились тут же ключей от гаража я не нашла наконец долгожданный звонок в дверь ленка собственной персоны здравствуйте а таня Сумрачное освещение на лестничной площадке и мой новый имидж сделали свое дело. Она меня не узнала. «Лен, я ж тебя предупреждала, крепче держись зубами за воздух!» «Танька, черт возьми!» И засмеялась, захлопав в ладоши. «Ну ты даешь!» «Что, перемены действительно существенные?» «Еще бы!» «Ну давай, Лен, заходи, располагайся!» я угощу тебя чаем и попудно поведаю о своих несчастьях и о реальной угрозе моей репутации и карьере. я махнула рукой проходи на кухню садись пей чай и слушаем я начала рассказ с клиента в морге и закончила брошенной моруськой судьба несчастного котенка потрясла ленку больше всего к братьям меньшим она относится трепетно а о моих способностях выпутываться из любых историй она нисколько не сомневалась, поэтому план вызволения марозский и ключей от гаража был принят без поправок и дополнений. Правда позже выяснилось, что корректировка плана все же необходима. я написала доверенность на пользование автомобилем на ленкина имя благо сейчас это не проблема. Просто покупаешь в киоске Роспечать и Бланк и заполняешь его. Теперь, воспользовавшись водительскими правами подруги, я могла беспрепятственно передвигаться по городу на своей девятке, не опасаясь досужих гаишников, если машина не заинтересуется УВД. Оставалась мелочь – раздобыть ключи от гаража. За этим мы и отправились в тыл врага на городском троллейбусе. на углу дома в котором я жила я провела повторный инструктаж тань маруську я точно вызволю а вот стащить ключи от гаража под неусыпным оком милиции задача для меня архилоая ленка была напугана это было написано на ее лице и взглянув на ее дрожащие руки теребящие варежки я решила подвергнуть коррекции свой идеальный план ладно лен Давай ключи от квартиры и жди меня здесь я скоро тань а вдруг тебя узнают не боись ты же не узнала взяв ключи я решительно двинулась в сторону подъезда, поднявшись в лифте на свой этаж и напивая тихонечко я открыла дверь ключом и спокойно вошла в квартиру заходите гражданочка заходите я вздрогнула изобразив на лице испуг и недоумение. «Что случилось? Кто вы такие? Почему вы находитесь в квартире моей подруги?» «Это не она», — сказал, выглянув из двери зала, молодой человек. «Проходите». «А что случилось?» Подруга не предупреждала меня о том, что в квартире кто-то есть, кроме Маруськи. Она попросила меня взять к себе ее котенка и позаботиться о нем. Где животное-то, кстати? От усилий делать голос низким, как у Ленки, в горле противно свербило. да вон дрыхнет на диване пройдите гражданочка мы зададим вам несколько вопросов каких вопросов вы что из милиции что ли покажите ваши документы, а то я в милицию позвоню коллеги показали удостоверение и попросили меня об ответном действии у меня с собой только водительское удостоверение я ж не предполагала что татьяна мне такой сюрприз приготовила она просто попросила взять котенка. а где ваша подруга уехала к тете в деревню та заболела таня позвонила мне сегодня часов в одиннадцати и сказала что срочно уезжает я взяла маруську на руки и улыбаясь нежно почесывала ее за ушкам ах ты малышка уехала твоя хозяйка бросила тебя несчастную но ну, ничего сейчас я тебя накормлю и мы с тобой к тете у гости поедем ребята а можно я ее накормлю успеется назовите свой адрес и место работы все это я назвала без запинки профессия моя им внушила доверие к тому же я ловко навешала им лапши на уши о любимой работе воспользовавшись при этом информацией приобретенной благодаря врожденной болтливости подруги а что таня натворила что нибудь наивно поинтересовалась я а где проживает ее тилтя вы елена михайловна случайно не знаете мой вопрос остался без внимания почему не знаю знаю в федоровском районе я назвала село мы с ней в прошлом году там летом отдыхали а ключи от квартиры она вам утром отдала нет конечно мы на всякий случай храним друг у друга ключи от квартир мало ли что блюститель порядка стал по телефону докладывать начальству о передвижениях таньки ивановой по окрестностям тарасова а я прижав маруську к себе спросила можно я покормлю ее перед дорогой и не дожидаясь ответа от блюстителей порядка занятых докладом спокойно отправилась на кухню где в первую очередь взяла ключи с полочки за дверью положила их в ленкину сумочку и только потом Занялась пушистым созданием. Надо отметить, что в мое отсутствие о ней не слишком-то заботились. Когда трапеза была завершена, я снова взяла ее на руки и заглянула в зал. «Мои услуги больше не понадобятся. У меня педсовет через час». «Вы свободны, Елена Михайловна, но учтите, если вы сказали неправду, вы будете отвечать по закону за соучастие в убийстве». я сделала глаза ноликами в убийстве кого она убила узнаете в свое время а пока свободны возможно вы понадобитесь для дачи свидетельских показаний до свидания я вышла из квартиры с маруськой под полой шубы и ключами в ленкиной сумочке операция прошла успешно ленку поджидаевшую меня за углом дома била нервная дрожь о господи таня ты чего так долго я уж думала все повязали тебя ключи удалось изъять а как же никогда не сомневайся в способностях своей подруги ленку маруська покорила с первого взгляда всю дорогу она несла ее на руках и не уставала ею восхищаться ах ты моя славненькая коноп пушечка нет тань ты только посмотри какая она прикольная смотри у нее рот на две части как бы разделен наполовину белый наполовину черный как две клетки шахматной доски и лапки в шахматном порядке окрашены ленкина упоминание о шахматной доске снова вернула мои мысли к портрету в спальне сабельфельдов аркан борис арканов мне надо искать художника именно он мог подделать подпись на завещании скорее всего это о нем говорили татьяна александровна и ринат маруську мне послала само проведение мое чувство к ничего не ведающему котенку усилилось и я нежно потрепала ее за ушка подарок судьбы блаженному рлыкал мы проникли с елиной в гараж соблюдая меры предосторожности в которых как оказалось не было необходимости о наличии машины у отпетой преступницы милиция видимо пока не знала или не удостоилась ей факт внимания я наконец то получила доступ ко всему без чего моя работа остановилась я отвезла подругу домой и милостиво согласилась подарить ей маруську ладно бродяги будете меня навещать с моей работой держать дома животину все равно невозможно ну что подружка пока пока тань ты звони как у тебя дела пойдут ладно ладно я захлопнула дверцу и улыбнувшись помахала ленке рукой они скрылись в подъезде а я сидела некоторое время в машине и приводила в порядок свои мысли, которые роились толпами в мозгу, и я никак не могла выбрать какой из них отдать предпочтение, если бы этот мыслительный процесс можно было бы озвучить, получилось бы какофония.